Глава семнадцатая Принюхавшись, Канта закатила глаза. «Я еще думал, что это от меня несет болотным смрадом!» Принц сместился в сторону, стараясь занять наветренное положение по отношению к косматому буйволу, однако туча мух, роящихся над здоровенным животом со слезящимися гнойными глазами, постоянно громко портящий им воздух, устремилась следом за ним. Погонщик, сын старого обитателя болот Бастан, похоже, не обращал внимания на исходящее от буйвола зловоние. Он проверял упряжь повозки, старательно отводя взгляд от установленной на ней клетки. Поднявшийся на девятую террасу буйвол был на пределе своих сил. Ему оставалось сделать еще несколько последних шагов, чтобы завершить свою работу. Замысел был прост. Буйвол затащит телегу между двумя кострами, после чего его выпрягут. Под колеса телеги навалят хворосту, подожгут его факелами, и телега вместе с деревянной клеткой вспыхнет, на какое-то время объединив два костра в один. По мнению Канта, гораздо проще было бы загнать телегу задом на один костер и покончить со всем. Но, по-видимому, и иеромонахи, и алхимики считали, что честь их сословия будет запятана, если костер лишится возможности осуществить божественное возмездие на вершине обители. Поэтому было предложено такое решение. Канта раздраженно фыркнул. Давайте уж поскорее покончим с этим. С противоположной стороны костров на каменном помосте стоял верховный градоначальник, заканчивая торжественную речь. К счастью, рев пламени заглушал его слова. Судя по билию «славься в веках, и да будет благословенно его имя», горн хотел должным образом выразить скорбь по своему сыну, но также горячо он стремился вославить себя самого перед собравшимися на вершине школы верлианскими гвардейцами и преподавателями школы. Для посторонних это была редкая возможность побывать на девятой террасе. Даже центурии рыцарей пришлось остаться на один уровень ниже, окружающего самую вершину. Ветер сменился, и дым от костров окутал Канте. От удушливой смеси горьких алхимикалий и сладковатых благовоний принц закашлялся и отступил назад прямо в самарат, исходящий от буйвола. Воспользовавшись возможностью, жирная моха укусила его в руку. Канте ее прихлопнул. но когда же это все закончится?» Словно в ответ на его мысли раскрылись высокие двери за спиной у верховного градоначальника, там, где черные башни алхимиков встречались с белыми шпилями иеромонахов. Оттуда поспешно вышли двое, но сразу же разделились и направились в разные стороны. Принц узнал Фреля, который обогнул костры, приближаясь к нему. Второй была женщина с уложенными на голове седыми косами, в величественной мантии с черно-белой накидкой на плечах. Она направилась к помосту, на котором стоял верховный градоначальник, воздев руки к небу, готовый еще раз воззвать к богам. Женщина, несомненно, бывшая наставница Фрейля, настоятельница Гайл, подошла к Горану и что-то шепнула ему на ухо. Верховный градоначальник обмяк, словно спущенный пузырь воздушного корабля. Анскар протиснулся к принцу, точнее, к повозке с клеткой, отстранив Канта в сторону. — Пора уж так его растак, — проворчал рыцарь. «По-моему, этот пердун никогда не угомонится. Помоги-ка мне снять с калетки покрывала. Эти ублюдки захотят посмотреть, как зверюга корчится в огне. А потом мы сможем убраться отсюда». боги надеюсь на это». Канта хотел было присоединиться к нему, но тут его внимание привлекла настоятельница, обратившаяся к собравшимся. «Спасибо за то, что пришли сюда!» Ее голос отчетливо донесся до принца, хотя она не кричала и не вопила, в отличие от верховного градоначальника. «Увы, с глубоким сожалением мы должны отложить предстоящее жертвоприношение!» Вокруг костров поднялся удивленный ропот. Раздались недовольные крики. Горен шагнул, было к настоятельнице, казалось, готовой схватить ее. Однако строгий взгляд Гейл остановил его. Но верховный городоначальник по-прежнему настаивал на том, чтобы его услышали. «Это королевский приказ! Его величество поклялся своей личной печатью! Вы не можете отменить его слова!» «Этот обиженный богами мерзавец прав», — простонал Анскар. «Дай-ка я выясню, что там стряслось». Рыцарь удалился, угрюмо хмуря своё алое лицо. Анскара рядом с принцем тотчас же сменил другой человек. Фрэль обошёл вокруг костра. Поспешно шагнув к Канте, он схватил его за руку, привлекая к телеге. «У нас беда, тут не обойтись без принца крови!» Высвободив руку, Канте оглянулся на каменный помост. «Я так понимаю, это как-то связано вон с тем...» «Ты совершенно прав. Мы должны остановить жертвоприношение. Если эта летучая мышь будет сейчас сожжена, наступит конец». «Конец?» — скептически посмотрел на своего наставника принц. «Обитель стоит на земле почти столько же, сколько и Тайна Холм. Кто посмеет напасть на нее?» «Собрать ей этого существа», — кивнул на клетку Фрель. «Прямо сейчас они собираются над болотами. Откуда вам это известно? Это долгая история. Сейчас на нее нет времени». «Достаточно сказать, что это связано с той молодой девушкой, которую твой отец хочет забрать в Вышней!» Кэнт отряхнул головой, стараясь во всем разобраться. «Той, которая выжила после яда и прозрела? С ней самой!» Алхимик оглянулся на толпу, затем снова повернулся к принцу. Судя по его поджатым губам, он мучился над тем, как убедить своего юного ученика. Вздохнув, Фрейль начал приводить аргументы. «Принц Канте, двунеделье назад ты напомнил мне историю Грейлина Симора, проклятого рыцаря. Свой рассказ ты использовал для того, чтобы отговорить меня изложить свои опасения твоему отцу». «И что с этого?» — прищурился Канте. «Я полагаю, что эта девушка, тот самый младенец которого, нарушив свою клятву, пытался защитить Грейлин Симор, возможно, дочь самого рыцаря». Фрель пристально посмотрел на принца. «Или твоя единокровная сестра». «Это невозможно!» презрительно промолвил канта «Быть может, я ошибаюсь насчет этой девушки, но я прав насчет опасности. Ее жизнь, жизни всех нас окажутся под угрозой, если будет совершено это жертвоприношение». «Фрель, вы для меня отец в большей степени, чем мой родной отец», — схватил его за руку принц. «Поэтому я хочу вам верить, но что вы от меня просите? Вы хотите, чтобы я нарушил клятву данную королю? Сейчас, когда отец только начал снова мне доверять, поручил мне ответственное дело...» «Неужели я похож на героя каких-то давних преданий?» «Я бы ни за что не стал обременять тебя подобной участью», — усмехнулся Фрель. «Обыкновенно для таких героев все заканчивается плохо. В таком случае вы должны понимать, что я не смогу сделать то, о чем вы просите». Опустив плечи, алхимик покачал головой. канта смотрел на человека, который был его наставником на протяжении стольких лет который столько раз поддерживал его, особенно когда он был еще первой второгодкой, оторванным от дома юным принцем, нуждающимся в утешении. На лице Фрейля принц увидел разочарование, ранившее его сильнее любого самого гневного разноса со стороны отца. «Прости». Отвернувшись, Канте направился к телеге. Алхимик последовал за ним, отказываясь признать поражение. «Принц Канте, настоятельница сможет лишь выиграть немного времени, только в твоих силах переубедить остальных!» Подойдя к телеге, принц обернулся к своему наставнику. «Фрель, вы опять думаете обо мне слишком хорошо. Верховный градоначальник, Совет Восьми и даже Анскар, никто из них не прислушается к слову его ничтожества, вдрызга, никчемного принца в чулане!» Развернувшись, Канте закинул лук выше на спину и запрыгнул на повозку. Лишь тогда он обернулся к разочарованному алхимику и улыбнулся. «Но они не посмеют выстрелить мне в спину!» Он протиснулся мимо укрытой клетки в переднюю часть телеги. «Что ты задумал?» — последовал за ним фрель. «Эй, ты!» — окликнул принц возничего, садясь на козлы. Удивленно выронив скребницу, которую он чистил буйвола, бастан обернулся и недоуменно уставился на канты. Тот крутанул над головой рукой. разворачивая свою телегу!» «Что ты делаешь?» – присоединился к ним алхимик. «Нельзя будет сжечь жертву, которой здесь нет». Канте снова обратился к парню, указывая вниз. «Разворачивай свою скотину. Кажется, она зовется ворчаном. Мы спускаемся обратно в болото». Принц живо представил себе, как открывает клетку и выпускает раненое существо обратно в родные топи. Но Бастан лишь молча смотрел на него. «Вот видишь», – склонился к алхимику Канте, «я не могу заставить подчиниться мне даже сына жителя болот». «Эй, парень!» — окликнул Бастана Фрель. «Твоя сестра Никс в опасности!» Канта удивленно оглянулся на Алхимика. «Его сестра!» Бастан также опешил, но шагнул к ним. «Что с Никс?» «Пусть она и выжила после яда летучей мыши, но если мы сейчас не сбежим отсюда и не освободим это существо, она не доживет до рассвета!» У принца в голове все смешалось. «Опять эта девчонка!» Ему вспомнились предположения Фреля относительно ее прошлого о том, что она возможна приходится родственницей принцу. «Проклятие! Она что, приходится сестрой всем?» Услышав слова алхимика, Бастан мгновенно развернулся, схватил буйвола за узду и потащил прочь от костров к ступеням, ведущим вниз. Телега наклянилась на своих окованных железом колесах, и принцу пришлось ухватиться за козлы, чтобы не вывалиться из нее. Собравшиеся начали оборачиваться. Хотя внимание большинства по-прежнему оставалось приковано к тому, что происходило с противоположной стороны костров, те, кто стоял ближе, оглянулись на телегу. Некоторые из этих лиц были выкрашены в алый цвет. Руки легли на рукоятке мечей, потянулись за висящими за спиной арбалетами. «Поторопи, это косматое чудовище!» – прошипел скозил Канте. Бастан потянул за узду сильнее. Всего в нескольких шагах от них еще двое пристально смотрели на телегу. Несмотря на то, что дождь прекратился, исповедник Витхас по-прежнему стоял под балдахином, который держал его здоровенный гюн. Глаза праведника превратились в узкие щелочки. Однако он не поднимал тревоги. Он мог бы запросто отправить своего верзила преградить телеге путь, даже повалить буйвола могучим ударом своего каменного кулака. Но Витхас лишь молча наблюдал за происходящим. Как много удалось подслушать этому костлевому проходимцу. Телега, наконец полностью развернулась, и буйвол двинулся к ступеням. Быстрее, поторапливал Бастана Канта. Тот потянул узду, однако ворчун заупрямился при виде долгого спуска вниз. Не могу винить беднягу, и все же. Если нужно, огрей его кнутом, махнул Бастану принц. Нам надо шевелиться. Житель болот нахмурился так, словно Канта предложил ему поднять руку на родную мать. Вместо этого он крепче схватил узду и потянул, упираясь ногами в землю бывол сделал то же самое своими трехпалыми копытами. Глядя на это упрямое противостояние, принц в сердцах выругался. «Ну же, ворчун, пошли!» Бастон побагровил от напряжения. «Никси нужна наша помощь!» Упоминание имени девушки заставило Буйвола переставить вперед одну ногу, затем другую. Повозка тронулась с места, но слишком медленно. Канте оглянулся на толпу, собравшуюся на девятой террасе. Все взгляды были обращены на них. Несколько верлянских гвардейцев уже двинулись в их сторону. Выругавшись, принц перебрался в задок телеги. Ему нужно было выиграть еще несколько мгновений. Когда он пролезал мимо клетки, оттуда раздалось злобное шипение плененного зверя. «Я стараюсь спасти твою волосатую задницу!» – проворчал канта. Добравшись до задка телеги, принц выпрямился во весь рост, закрывая собой накрытую клетку и поднял руки вверх, раздались гневные крики. «Эй вы, бездельники, остановите же телегу!» – раздраженно заорал верховный градоначальник. Рыцари обнажили мечи. У Канта вдруг возникли сомнения относительно непроницаемого щита его статуса принца крови. Эти сомнения еще больше усилились после свиста арбалетных стрел. Одна ободрала ему ухо, другая оставила огненную полосу на левом бедре. Пригнувшись, принц полез обратно в передок телеги. «Теперь или никогда!» – крикнул он. Все происходило слишком медленно. Канте наткнулся запрягнувшегося за клеткой Фреля, однако алхимик не прятался. Он распутывал тугой узел, рядом болталась другая веревка, развязанная. Что он делает? Выпрямившись, Фрель сдернул отвязанный кусок кожи, накрывавший клетку, и отпрянул назад. Летучая мышь набросилась на прутье, щелкая зубами и плюясь ядом. Алхимик увлек Канта перед передку телеги. «Что вы сделали?» – выдавил принц. Летучая мышь закричала. Этот пронзительный крик ударил ему в лицо порывом ветра. Но ни один Канто услышал его. Повозка рванула вперед, отшвырнув Фреля и Принца на прутье решетки. Старый Буйвол вдруг понял, кто прятался в телеге и поспешил спастись бегством от него. Ревя от за космотый гигант понесся к ступеням. «Держитесь!» – заорал Кант, отбивая рукой козлы. Алхимик последовал его примеру. Поверх могучей спины буйвола Канта смотрел, как Ворчун добежал до верхней ступени и с разбега прыгнул вперед. Бастану каким-то чудом удалось удержаться за узду. Ухватившись за нее, он запрыгнул буйволу на спину. И в самое время. Спрыгнув на лестницу, Ворчун уловко приземлился на все четыре ноги. Телега последовала за ним, высоко задирая зад. Какое-то мгновение она висела так, затем рухнула на ступень с таким ударом, что у Канта заболели зубы. Где-то сзади лопнуло ремень, клетка сползла вперед под злобное шипение сидящей внутри летучей мыши. Подпрыгивая на каменных ступенях, телега с грохотом понеслась вниз на восьмую террасу. Ей вдогонку полетели стрелы. Рассекая воздух, железные посланцы смерти врывались в деревянную клетку. Несколько из них, судя по всему, попали в плененное животное. Крик летучей мыши стал таким пронзительным, что казалось, вот-вот должны были лопнуть барабанные перепонки. Он явно побудил буйвола бежать еще быстрее. Впереди на лестнице показался отряд рыцарей в сияющих доспехах, привлеченных шумом. Поднявшись во весь рост, Канта замахал им рукой. «Уходите с дороги!» – заорал он. Ворчун подкрепил его слова громким испуганным ревом. Повинуясь им, рыцари рассыпались в стороны. Позади раздались новые крики. Оглянувшись назад, Канта увидел рыцарей с алыми лицами, бегущих вниз по лестнице. Ведомая Анскаром, чье лицо раскраснелось еще больше, рыцари неслись, перепрыгивая через несколько ступеней. Добравшись до восьмой террасы, буйвол и телега вылетели на нее, высекая снопы искр окованными железом колесами. Несколько спиц сломалось, но телега с грохотом неслась к следующей лестнице, ведущей вниз. Верлянские рыцари продолжали преследование стадом горных баранов, прыгая по ступеням. Анскар вместе с двумя своими лучшими людьми бежал впереди. Он что-то крикнул им, но его слова потонули в грохоте. Не замедляя бега, двое рыцари сняли с плеч мотки веревок с крючками на конце. Проклятие! Канто повернулся вперед, оценивая расстояние до следующей лестницы. «Можем еще успеть». Но тут у телеги отлетело заднее левое колесо. Разбрызгивая искры, оно покатилось вперед, словно спеша бежать от телеги. Тем не менее, телега неслась вперед, удерживая равновесие на трех оставшихся колесах. Но надолго ли? Добежав до конца террасы, Буйвол устремился вниз по следующей лестнице. Телега последовала за ним, судорожно раскачиваясь на единственном уцелевшем заднем колесе. Лопнули новые ремни, и вся клетка сползла на канты и Фреля. Летучая мышь завывала за прутьями, ожесточенно клацая зубами. Усевшись в телеге, Канте вжал спиной в козла и поймал клетку ногами, упираясь в прутья из железного дерева. Однако вес клетки был слишком большим. Фрейль попытался помочь ему, ухватившись за прутья. «Не смейте!» – выдохнул принц, испугавшись, что его наставник лишится пальцев, если не всей руки. «Я один справлюсь!» Но он не справился. Мышцы не выдержали, и клетка повалилась на них с алхимиком. Одна его нога проскользнула между прутьями. Клетка рухнула, придавив их. Летучая мышь плюнула ядовитой слюной принцу в лицо. Острые когти разорвали ему штаны и вцепились в бедро. «Значит, вот как я умру!» Такого драматичного конца канта никогда себе не представлял. Но тут телега подскочила, и клетка подлетела высоко вверх, освобождая ногу. У него на глазах клетка сорвалась с телеги. Поднявшись на четвереньки, принц попытался понять это чудо. Оставшись наверху лестницы, двое людей Анскара закрепили концы своих веревок вокруг каменных изваяний по веим сторонам от ступеней. Веревки протянулись к клетке, крепко вцепившись в ее прутьи железными крюками. Перевернувшись в воздухе, клетка рухнула на землю, открывшись от удара. Судя по всему, Анаскар был готов к этому. Он бросился вниз по ступеням, бросая большую сеть. Расправившись в воздухе, сеть накрыла обломки клетки и заточенного в ней пленника. Летучая мышь забилась, стараясь вырваться. Своими крыльями она сломала еще несколько прутьев. Ее когти разорвали в клочья кожаные ремни. Наконец ей удалось высунуть голову. Отчаянно дёргаясь, животное вытянуло шею в отчаянном вое, словно терпящий кораблекрушение моряк, цепляющийся за обломки своего судна. И тут на него упала новая сеть, утыканная шипами. Телега продолжала нестись вниз по ступеням. Канта вынужден был признать неизбежное. Он потерпел поражение. Летучая мышь тянулась к нему. Каждое её движение было пронизано отчаянием, однако эта битва была тщетной. «Снова полененное животное будет затащено обратно наверх и сожжено живьем. Канте не мог оторвать от него взгляда. И все-таки тебе не придется страдать». Летучая мышь смотрела ему в лицо. Ее красные глаза были наполнены страхом и отчаянием. «Что ты делаешь?» – спросил Фрейль. Не в силах ответить, Канте приподнялся. Взяв лук, он вложил в него стрелу и оттянул тетиву из воловьих жил до уха, прицеливаясь оперение стрелы пощекотало ему щеку. Уж лучше так. Сделав глубокий вдох, канта отпустил тетиву. Стрела со свистом устремилась вверх и вонзилась прямо в огненно-красный глаз. Никс вскрикнула от резкой боли, разорвавшей ей голову. Она хлопнула ладонью себя по левому глазу. Окружающий мир внезапно померк. Оступившись, девушка не удержалась и повалилась вниз по запретной лестнице Джейс успел подхватить ее, прежде чем она упала на каменные ступени. «Что случилось?» Обжигающая боль длилась еще мгновение, затем сменилась ледяным холодом. Никс отняла руку от глаза, зрение вернулось к ней. «Я... я не знаю», — выдавила она. Но она знала. Прочитав тревогу у Джейса на лице, она своим рассудком увидела надвигающуюся черную тучу. С каждым вдохом туча разрасталась, подпитываемая яростью. Девушка непроизвольно отпрянула назад. «Никс, в чём дело?» — спросил Джейс, помогая ей подняться на ноги. Она подняла взгляд вверх, сознавая правду. «Мы проиграли. Они приближаются».